Воры вряд ли на такое пошли бы. Говорят, Игнатов с ними общие дела имеет. В устранении Игнатова заинтересован один крупный человек, которому Игнатов сильно мешает. Чудно все это, — брякнул Колян рассеянно, и не заметил, как при этом опасливо сверкнули глазки Феликса. Бизнесмен, почти не глядя на Коляна будничным тоном, продолжал, явно стремясь поскорее закончить разговор и отправиться поправлять здоровье. «Срок месяц. Берешься?» «Срок вполне подходящий. Но у меня правило половину гонорара вперед». «Слыхал об этом», — кивнул бизнесмен. «Деньги здесь» и он взвесил на руке небольшой изящный кейс, который взял с собой на прогулку. Сколько, — поинтересовался Колян, не торопясь брать кейс, услышав ответ Феликса, он хмыкнул, сделал вид, будто размышляет, и через минуту с расстановкой произнес. «Что ж, сумма устраивает. Будем работать». Кейс перекочевал в руку Коляна, и бригадир не смог сдержать короткого смешка. Поймав удивленный взгляд собеседника, он пояснил. «Хочешь — верь, хочешь — нет, но я сколько живу на свете, все понять не могу, и чего эти бизнесмены хреновые поделиться не могут по-хорошему». Одно дело, когда воры друг дружку мочат, но у них свои законы. А вот почему большие чиновники ведут себя точно урки, я этого понять не могу. А ты? — Я тоже, — пробормотал Феликс, окидывая Коляна оценивающим взглядом. Парни явно не было еще тридцати, а рассуждал он как человек, умудренный жизненным опытом. Такие рассуждения в его годы говорили о незаурядном природном уме, а ведь бизнесмен ожидал увидеть туповатого убийцу, думающего только о своем ремесле, да о деньгах и жизненных благах, которые оно приносит. Раченко разительно отличался от этого распространенного образа бандитского главаря и, следовательно, был гораздо опаснее. Надо найти предлог чтобы больше не втираться в это дело, — подумал бизнесмен. Они договорились о связи. Колян дал своему собеседнику телефон диспетчера сети по сбыту наркотиков и сам запомнил названный бизнесменом телефон. Память у него была безотказной, вероятно, благодаря здоровому образу жизни. И это позволило ему исключить из своего обихода такой опасный предмет, как записная книжка. Собеседники согласовали тексты возможных сообщений, стараясь, чтобы они звучали как можно более нейтрально. На прощание Колян спросил с улыбкой. «Не боишься, что я заберу бабки и ничего не сделаю?» «Ну, во-первых, бабки не мои», — пожал плечами Феликс. «Меня попросили, я договорился и передал» какие ко мне вопрос твою кандидатуру назвал ведь не я а вообще-то кидалово от тебя не ждут во-первых у твоих заказчиков тоже зубы есть и большие хотя бы оформить денег он кивнул на кейс во вторых ты ведь хочешь и дальше работать а если ты кинешь заказчика кто же с тобой потом свяжется а в третьих в третьих ты любишь работать и Феликс, дружески улыбнувшись Коляну, протянул руку для прощального рукопожатия. Глава 39. Узнав в сообщении прессы, что заботина грохнули, Колян опечалился. Теперь кто же ему заплатит за убийство варяга? Но судьба оказалась к нему благосклонной. Появился новый заказчик, и это обстоятельство придало Коляну новые силы. Личная месть.